Алла решила не вызывать Татьяну Лесину в ИСК, чтобы не нагонять на и без того испуганную женщину лишнего страха. Она и так пережила сильный стресс, первый обнаружив мёртвое тело хозяйки. Алла созвонилась с Татьяной и попросила о встрече. Они договорились на 11 вечера у станции метро Синяя. Горничная явилась без опоздания, и женщины устроились в круглосуточный чебуречный, который, несмотря на поздний час, оказалась полна разнообразной клиентурой от студентов до гастарбайтеров со всех концов бывшего СССР. Из местного короткого меню Алла могла позволить себе только кофе. Татьяна взяла то же самое, и обе присели за угловой столик с видом на оживлённую улицу. Неподалёку располагались сразу два театра — «Молодёжный» и «Мариинский», в результате чего народу мимо проходило немало — Примерно в это время заканчивались спектакли в Молодёжном, да и бойкая торговля возле перехода метро не прекращалась до глубокой ночи. После того, как приказом городского правительства здесь снесли все ларьки, портящие внешний вид одного из центральных мест Северной столицы, торговцы никуда не делись. Они попросту расставляли на тротуаре временные прилавки и увозили их на личных авто по окончании рабочего дня. «Я думала, вы ночуете в особняке», — сказала Алла, получив из рук усталой официантки одноразовый стаканчик не самого лучшего кофе. Она немедленно обожгла пальцы и поспешила грохнуть его на стол, едва не расплескав содержимое. «Так и есть», — кивнула Лесина, аккуратно двумя пальцами беря свой эспрессо за самые края стаканчика. «Но сегодня я решила провести ночь дома», «Не могу там находиться в тёмное время суток, понимаете?» Алла кивнула и спросила. «Так вы местная?» Алла отлично знала, что Татьяна приехала из Тернополя. Навела справки в ФМС. «Нет», — ответила та. «Снимаю комнату у хозяйки. Здесь, рядышком. Знаете, когда работаешь у чужих людей, начинаешь ценить личное пространство и свободное время. Несладко приходится у Томиных. «Да нет, как везде. Они не самые плохие хозяева. Если уж по-честному, пока я к ним не попала, много где потрудиться пришлось. Денег часто недоплачивали, заставляли работать сверхурочно, относились как к мусору. В смысле, так было в других местах, но Лариса, она по-человечески с нами обращалась, зарплату платила исправно. Когда стала увольнять прислугу, все очень расстроились». Где они ещё такое место найдут? А как давно это произошло? Где-то месяцев пять-шесть назад. А почему, не знаете? Может, у Томина проблемы начались? Насколько мне известно, у Томина проблемы уже давно. Да, вы правы. Как бы там ни было, Лариса начала потихоньку рассчитывать обслуживающий персонал. Я, садовник и кухарка оставались последними, я, честно говоря, уже принялась подыскивать себе другое место. А почему Лариса уволила кухарку? Так она ей стала без надобности. Видите ли, Лариса была гурманкой, но не толстела. Конституция такая, счастливая. А вот опять же, около полугода назад вдруг с катушек слетела, принялась мести всё подряд, представляете? За пару месяцев разнесло её, мама не горюй. «Есть предположения, с чего такая перемена?» «Парочка. Поделитесь своими соображениями». «Ну, Лариса попала в аварию несколько месяцев назад». «В самом деле?» «Об этом писали в газетах, но не очень много». «Почему, интересно?» «СМИ обожают скандалы, связанные со звездами». «Кстати, кто был виновником аварии?» «Кто-то пострадал?» За рулём был один молодой актёр, партнёр Ларисы по сериалу. Он сбил двух девушек на автобусной остановке. Какой ужас. Насмерть? Да. Его, значит, посадили? Нет. Как это? Он погиб прямо на месте. Лариса так переживала, даже запила. Журналисты тогда её осаждали, и она заперлась в доме, пару месяцев не выходила. Да, такое кого угодно выбить из колеи. Но вы сказали, Татьяна, что у вас ни одно предположение. А чего ещё? Лариса могла сорваться. Из-за работы. Роли не предлагали. Лариса без дела маялась. Она к такому не привыкла. Всё время ведь вращалась среди людей, на тусовки какие-то ездила. Телефон не умолкал. Лариса какая-то дёрганая стала, при каждом звонке вздрагивала. Наверное, она ждала, что вот того и гляди, позвонят, пригласят сниматься. Она, конечно, всегда была немного неуравновешенная. Артисты, понимаете, да? Но тут вообще переменилась. Раньше она редко позволяла себе кого-то ругать или оскорблять. Ко всему легко относилась. А в то время, о котором речь, она как с цепи сорвалась. Одну горничную молодую девчонку даже по щеке ударила как-то раз. Это за что же? Полька, конечно, виновата была, платье дорогое испортила. Его в чистку надо было отдать, а она не обратила внимания на ярлычок, постирала в машинке. Ну не бить же в самом деле. Конечно, нет, согласилась Алла. Лариса уволила девушку. Наоборот, прощение попросила через пару дней, даже подарила ей какую-то цацку, кажется. Лариса была бабой незлобивая, но несколько месяцев с ней просто сладу не было. а уж ела, не ела, жрала, простите за выражение. Кухарка нарадоваться не могла, да что там, даже жаловалась, что готовить не успевает. А потом Ларисе роль предложили, и она принялась худеть, догадалась Алла. Выяснилось, что с нынешним весом Ларисы она, если можно так выразиться, в эту роль не влезает. А она понимала, что это ее последний шанс вернуть былую славу. Героинь ей уже все равно не играть, возраст не тот. А матерей героинь и их престарелых подружек она изображать не хотела, говорила, что это прямой путь в забвение, и скоро никто из зрителей не вспомнит ее имени. Все станут говорить, ну, та, которая играла соседку такой-то известной актрисы. В последнее время она почти не снималась. А на что же она жила? На деньги, что приносили телешоу. Там неплохо платят за одно присутствие знаменитости. А уж если она в дискуссию вступит, и того больше. Сразу после бегства Бориса Лариса заключила с одним каналом договор на полгода, чтобы время от времени появляться в передачках и рассказывать о своем муже. Интересно, как Томин смотрел на ее участие? Да ему-то что? Никаких секретов она не раскрывала, но болтологию обеспечивала, а каналу только этого и надо. А ролей не было, поэтому предложение Парахневича стало для Ларисы спасательным кругом. Не знаю, почему он ее выбрал. Может, хорошо относился и понимал, что ей нужна помощь. Да и не мое это, в сущности, дело. Я только за свое место переживала. Лариса начала потихоньку увольнять персонал. Раньше нас в доме восемнадцать человек работало, включая садовника, представляете? Да особняк-то ведь огромный. Верно. Там одной уборки только закончишь, как уже опять сначала начинать нужно. В результате остались только вы и кухарка. Да, Надежда. И ещё садовник. Но потом Лариса и от него, и от Надежды избавилась. Жалко. Хорошая повариха была. Такие колбасы наворачивала, такие пироги стряпала. Но Ларисе это вдруг стало без надобности. Она вообще есть перестала. Так... Салатик-огуречный кефирчик, пару веточек укропа жует, как телушка на лугу, честное слово. Как ей удавалось держаться? Это ведь так сложно, отказаться от еды. Вот уж не знаю, — покачала головой горничная. Алла заметила, что она из разглядывает ее жировые складки, выступающие на поясе в том месте, где застегиваются брюки, и смутилась. Сама Татьяна, хоть и лет на десять старше Аллы, была худенькой и плоской, как стиральная доска. «Скажите, Татьяна», — снова заговорила Алла, преодолев замешательство. Она чувствовала себя не в своей тарелке, в присутствии более стройных и, как ей казалось, из-за этого более счастливых и удачливых людей. «Как вы оказались на улице в момент гибели вашей хозяйки?» «Вы что, меня подозреваете?» — испугалась горничная. и Алла вновь ощутила себя в своей стихии. В голове у неё мелькнула мысль, что это не совсем честно, ведь она словно бы отыгрывается на лесиной за собственные комплексы. Ну ладно, зато ей значительно полегчало. «Мы подозреваем всех, работа такая», ответила она не сразу, позволив собеседнице как следует поволноваться. «Так всё-таки, почему? Я кормила бомжей. «Что, простите? Помните, я вам рассказывала про палаточный лагерь?» «Да, конечно», — кивнула Алла. Именно Татьяна предупредила ее, что не стоит без особой надобности выходить за ворота в темное время суток. Лариса боролась с этим лагерем, пыталась натравить на бомжей полицию, но другие соседи, не такие богатые, были против. Бомжи берутся за любую работу, денег требуют мало. Дешевый раб сила, понимаете? «Бузякина пыталась выжить бомжей, а вы их подкармливали», — уточнила Алла. «Да еще и с ее стола». «Господи, да я ж им в севрюгу и икру относила, так? Остатки салатиков, колбаски чуток, пирожков. Да там этого вообще никто не ел, все больше на деликатесы да на дорогой алкоголь налегали. Ладно, мы еще к этому вернемся. Значит, вы шли кормить бомжей». «Я уже возвращалась», — перебила горничная. А Лариса, она там лежала. Нос женщины опасно покраснел, нижняя губа задёргалась, и Алла испугалась, что она сейчас разразится рыданиями. Не от жалости к погибшей, а от пережитого стресса. Не каждый в такой ситуации способен справиться самостоятельно. Некоторым требуется помощь специалиста. «Знаете...» Я даже не сразу поняла, что она с балкона упала. Продолжала Татьяна. Речь ее внезапно стала быстрой и сбивчивой, как будто она торопилась выложить как можно больше до того, как чья-то невидимая рука начисто сотрет случившееся из ее памяти. Подумала, поскользнулась и упала неудачно. Я подошла ближе, и тут кровь увидела. Немного крови, я присела на корточки, позвала ее, А у нее глаза раскрыты, как как у фарфоровой куклы. Широко-широко так. И тогда я закричала. «Татьяна, постарайтесь вспомнить, не видели ли вы кого-нибудь на балконе в тот момент, когда обнаружили Ларису?» Лесина замешкалась с ответом. Ее руки безотчетно теребили пластиковый стаканчик с почти нетронутым кофе. Алла тоже не стала допивать свой, Уж больно гадким на вкус оказался напиток. Она предположила, что, возможно, он вызывал бы меньшее отвращение, если его заедать жирным масляным чебуреком, однако позволить себе такой разврат Алла не имела права. «Татьяна», — с нажимом произнесла она, наклоняясь к собеседнице через стол, — «Что вам известно?» «Мне на самом деле ничего такого?» проговорила та отводя глаза. «Даже не знаю, имеет ли это значение. В таком деле значение имеет каждая мелочь. Я никого не видела на балконе, но... Но... Но я кое-что слышала, когда шла к бомжам. Что? Ругань. «Татьяна, почему мне приходится клещами вытягивать из вас каждое слово?» Начала злиться Алла. «Кто с кем ругался?» Лариса с... я думаю, с Инной. Вы её видели? Нет, но я узнала голос. Из-за чего они ссорились? Что-то насчёт денег я точно не поняла. Вам показалось, что ссора принимала серьёзный оборот? Да нет. Видите ли, Лариса и Инна в последнее время частенько собачились. И всё из-за бабок. Инна считала, что Лариса и её муж что-то ей должны, кажется. Что должны? Понятия не имею. По мне, так они сделали для неё больше, чем положено. Даже в свой дом взяли. Ведь они не обязаны были этого делать. Видимо, Инна придерживается другого мнения. Пробормотала Алла себе под нос. Последний вопрос, Татьяна. Хорошенько подумайте, прежде чем отвечать. Ладно. Взгляд горничной стал ещё более насторожённым. но она определённо восприняла её слова серьёзно. «Когда вы закричали, и набежал народ из дома, вы видели в толпе собравшихся Ину?